Глава 3. Кладбище. Брюнетка в чёрных брюках и свитере с сумкой и мешком, встреченная Катей у здания городской администрации, миновала площадь и свернула на улицу Роз, так в городке и именовали Пятую парковую. Здесь со дня основания города, перед маленьким зданием краеведческого музея науки и общества, был разбит прекрасный розарий. Обширная клумба, для которой маститые учёные, профессора и академики в прошлое закрытые времена выписывали самые редкие и прекрасные сорта роз. В настоящем клумба-розарий уже не могла похвастаться редкими сортами. Ну, городские власти исправно высаживали самые обычные дешёвые розы и розовые кусты, обильно и пышно на радость горожанам. Брюнетка в брюках обогнула розарии, поднялась по ступенькам краеведческого музея и открыла старую скрипучую дверь с латунными ручками. В холле было прохладно, топить в городке ещё не начали, и за окошко билетной кассы высунулась старушка, остриженная столь коротко, что казалась совсем лысой, но с жемчужными серёжками в ушах. "А Малейна Кентиевна кто-нибудь приходил?" громко спросила её брюнетка, роясь в сумке в поисках ключей. "Ни души, с самого утра сижу". Ни одного посетителя на выставку. Город игнорирует нас не наполна. У людей напрочь отсутствует жажда познания, тяга к просвещению. Старушка-кассир вечно прикрывала горечь разочарования в человечестве едким стёбом. Ни одного билета на сегодня не купили. Молодёжь гоняет на велосипедах, словно это не город, а велотрек. Брюнетка Нина Пална прошла через два музейных зала с высокими потолками. Мельком обозрела экспозицию, которую видела уже сотню раз. Фотографии черно-белые 60-х и 70-х годов и цветные современные. Старые снимки, запечатлевшие историю экспериментально-рекреационной базы Эреба, некогда хранимая, под грифом «секретно», а теперь выставленная в музейных витринах. И недавние снимки, где вся эта история продолжалась уже в новых декорациях с новыми лицами. Сотрудники базы, основоположники, ученые и исследователи. И еще, та, которую знал весь город, потому что она была воистину знаменитой, талантливой и великой, как и ее соратники, учителя и друзья. Королева здешнего ученого Роя, матка экспериментального заповедника. Нина Павловна скользнула взглядом по ее лицу. Она всегда хотела быть похожей на нее, такой же сильной. Ну что ж, возможно, ей это удалось, и не только в смысле карьеры. Она директор и хранитель здешнего музея. В маленьком городке это многое значит, но не это главное. Главное, что она смогла стать сильной женщиной, как и королева здешнего ученого Роя. И сила эта пригодилась, и еще пригодится. Нина Пална открыла боковую дверь, вошла в служебную зону и распахнула дверь кабинета с надписью «Директор музея». Здесь тоже было холодно, как только может быть холодно в помещениях в октябре, перед отопительным сезоном. Нина Пална хотела сразу включить обогреватель, но внезапно услышала вой полицейской сирены. Она подошла к окну. Окно директорского кабинета выходило на улицу Рос. Сразу за розарием была видна проезжая часть, а по ней промчалась плохая мигалкой полицейская машина. Следом еще одна, тоже воя сиреной и мигая синим. Мне напало на сразу забыла обо всём, и про обогреватель, и про выставку, которую никто не посещал. Она схватила сумку и побежала через музейные залы, через холл к выходу. Ей казалось сердце, её сердце вот-вот выскочит из груди. Она пыталась вспомнить: остановка, автобусная остановка, наша на улице Роз. Она ведь миновала её, когда шла в музей и ничего там всё как обычно. И полицейские машины промчались мимо остановки. Нина Павловна обогнула розарий и вышла на улицу. Она увидела в конце улицы россыпь полицейские машины. Они остановились перед домом-коттеджем из красного кирпича. Из машин выходили полицейские. Нина Павловна не стала приближаться, она стояла и смотрела, видела краем глаза других горожан, соседей, которые тоже не оставили это событие без внимания. Велосипедисты прибавляли газа, Стремясь проехать мимо полицейских машин, прохожие замедляли шаги, пенсионеры пялились в окна. Нина Павловна знала тот дом в конце улицы. Она вернулась в музей в свой кабинет. На столе стояла дешевая ваза с астрами. Они начали уже увядать. Нина Павловна медленно подошла к своему столу и начала извлекать астры из вазы, раскладывая их на газете, что взяла с подоконника. Дом в конце улицы рос. Вода в вазе пахла гнилью. В стебле астр осклизли и пачкали газету — Запах тлена, запах гниения, запах смерти. Нина Павловна завернула цветы в газетный кулёк. "Я опять ненадолго отлучусь", сказала она старой кассирше. Она на улице постояла пару минут, стараясь рассмотреть, что творится у дома в конце улицы, потом повернулась и медленно, словно гуляя, пошла по Иребу, свернула с пятой на третью парковую, затем на первую парковую. Миновала небольшую, недавно построенную часовню и очутилась перед воротами городского кладбища. У низкой ограды две старухи продавали искусственные цветы. Нина Павловна никогда их не покупала, только живые. Но сейчас у нее просто не было времени, чтобы идти сначала в цветочный, да и денег в обрез до зарплаты. Она бы никогда не опустилась до того, чтобы рвать розы с клумбы Розария. Этого в Эребе из настоящих потомственных его горожан не делал никто. Никогда. Никогда. Но она хотела принести на кладбище живые цветы, пусть и пожухлые, эти самые осенние астры, тронутые от леном. Смерть как дар, смерть смерти как дар. Здесь, за воротами кладбища, было всё самое дорогое, частица сердца и души. Не неполня, нужно было срочно поговорить. Кто сказал, что мертвецы некудышные собеседники?